Так ласкал нас. О, когда вы узнаете папу, вы сами его полюбите. Мэри на него похожа. У него такой же мягкий голос, как у нее. Для моряка это даже странно, не правда ли? Да, очень странно, Роберт, — согласился Гленн Ирван. Я вот как будто вижу его, — продолжал мальчик, словно говоря, сам с собой. — Хороший, славный папа. Когда я был маленьким, он укачивал меня на коленях, напевая старинную шотландскую песню, где говорится об озерах нашей Родины. Порой мне вспоминается эта песня, но смутно. Мэри тоже ее помнит. Ах, как мы любили его! Знаете, мне кажется, что нужно быть ребенком, чтобы так любить своего отца. — Но нужно вырасти, чтобы научиться уважать его, мой мальчик, — сказал Гленнерван, — растроганные признаниями, вырвавшимися из этого юного сердца. За время их разговора лошади замедлили ход и пошли шагом. Ведь мы найдем его, правда? – проговорил Роберт после нескольких минут молчания. Да, мы найдем его, – ответил Гленарван. Талькаф навел нас на его след, а патогонец внушает мне доверие». Талькаф, славный индейец, – отозвался мальчик. Без сомнения. «Знаете что, сэр?» «Скажи, что? Тогда я отвечу тебе. Я хочу сказать, что вокруг вас только славные люди. Мисс Элен, я так ее люблю, майор со своим невозмутимым видом, капитан Манглс, господин Паганель, а потом матросы Дункана, такие отважные и такие преданные. «Я знаю это, мой мальчик», — ответил Гленнерван. «А знаете ли вы, что вы лучше всех?» «Ну нет, этого я не знаю». «Так знаете, это, сэр!» — воскликнул Роберт, хватая руку Гленервана и горячо целуя ее. Гленерван тихонько покачал головой. Он продолжал бы разговаривать с Робертом, если бы Талькав жестом не дал им понять, чтобы они поторапливались и не отставали. Необходимо было не терять времени и помнить об оставшихся позади».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 Признаки засушливости не исчезали, и недостаток воды мог привести к гибельным последствиям. Тальков молчал и, вероятно, думал, что в отчаянии приходить преждевременно, пока не выяснилось, пересохла или нет река Гуамини. И так он снова двинулся вперед. И волей-неволей, побуждаемые хлыстами и шпорами, лошади поплелись шагом. Большего от них добиться нельзя было.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 Ее хозяин прибегнул не столько к силе, сколько к увещеваниям. Ведь Талькав буквально разговаривал со своей лошадью. И Таука, если и не отвечала ему, то во всяком случае все понимала. Надо думать, что доводы патагонца были очень вески, так как, поспорив некоторое время, Таука сдалась таки на увещевание своего хозяина и подчинилась, правда, продолжая грызть у дела. Но если Таука поняла, чего от нее хотел талькав, то и сам он сумел понять своего скакуна. Умное животное учуяло следы влажности в воздухе. Оно жадно втягивало его, двигая и щелкая языком, словно опускало его в благодетельную влагу. Потагонцу стало ясно. Близко вода. Он подбодрил своих спутников, объяснив им нетерпение, охватившее Тауку. Вскоре и две другие лошади тоже почувствовали близость воды. Они напрягли последние силы и понеслись вслед за индейцем. Около трех часов пополудни в углублении почвы блеснула светлая полоса. Она переливалась под лучами солнца. «Вода!» — сказал Гленарван. «Да!» «Вода, вода!» — крикнул Роберт. Теперь им уже не нужно было подгонять лошадей. Бедные животные, почувствовав прилив сил, неудержимо помчались вперед. В несколько минут они доскакали до реки Гуамини и вместе со всадниками бросились по грудь в благодетельные воды. Всадники неволе последовали их примеру и приняли ванну, о чем им не пришло в голову жалеть. «Ах, как вкусно!» — воскликнул Роберт, упиваясь водой посредине речки. «Будь умерен, мой мальчик!» — предупредил его Гленерван, сам, однако, не подавая примера этой умеренности. Некоторое время не было слышно ничего, кроме громких торопливых глотков. Что касается Талькава, то он пил спокойно, не спеша, глотками маленькими, но длинными, как лосо, по патагонскому выражению. Он никак не мог напиться, и было основание опасаться, как бы он не выпил всю реку целиком. «Ну, видно, нашим друзьям не придется разочаровываться в своих ожиданиях», — сказал Гленнерван. «Добравшись до Гуамини, они будут обеспечены чистой и обильной водой. Если только, конечно, Талькаф оставит что-нибудь на их долю». «А не могли бы мы отправиться им навстречу?» — спросил Роберт.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 Талькав, не дожидаясь предложения Гленервана, уже отправился искать место для привала. Ему посчастливилось найти на берегу реки Ромаду, трехсторонний загон для скота. Ромада эта являлась превосходным убежищем для людей, не боящихся спать под открытым небом, как это и было в данном случае. Поэтому наши путники не стали искать ничего лучшего и все трое растянулись на земле, чтобы просушить на солнце промокшие платья. «Место для ночлега у нас есть», — сказал Гленнерван. «Подумаем теперь об ужине. Надо, чтобы наши друзья остались довольны своими посланными вперед гонцами. И если я не ошибаюсь, им не придется жаловаться на них. Мне кажется, что, поохотившись с часок, мы не потеряем времени даром. Ты готов, Роберт?» «Да, сэр», — ответил мальчик, поднимаясь на ноги с ружьем в руке. Мысль об охоте пришла в голову Гленнарвану потому, что берега Гуамини, казалось, были местом встречи всей дичи окрестных равнин. Целыми стаями поднимались тинаму, род красных куропаток, водящихся в пампасах, черные рябчики из породы ржанок. Желтые коростели и водяные курочки с великолепным зеленым оперением. Что же касается четвероногих, их что-то не было видно. Но тарькав, указав спутникам на высокие травы и густые лесные поросли, дал им понять, где скрываются эти животные. Нашим охотникам достаточно было сделать несколько шагов, чтобы очутиться вместе, равного которому по обилию дичи, Нельзя было найти на целом свете. Для начала они предпочли четвероногую дичь пернатой. Их первые выстрелы были направлены на крупную дичь помпасов. Перед их глазами предстали сотни вспугнутых косуль и гуанака, подобных тем, которые так неистово обрушились на них на вершинах кордильер. Но эти чрезвычайно пугливые животные умчались с такой быстротой, что оказалось невозможным приблизиться к ним на расстоянии ружейного выстрела. Тогда охотники обратили свое внимание на менее стремительную дичь, которая, к тому же, как пища, не оставляла желать ничего лучшего. Было подстрелено штук 12 красных куропаток и коростелей, и, кроме того, Гленерван убил метким выстрелом пекари Таитетр. Мясо этого толстокожего животного с рыжеватой шерстью очень вкусно, и на него не жаль было потратить порох. Менее чем в полчаса наши охотники без труда настреляли столько дичи, сколько им было нужно. Роберт также не остался без трофеев. Он застрелил любопытное животное из семейства неполнозубых – армадил. Нечто вроде броненосца длиной в полтора фута, покрытая панцирем из подвижных костистых пластинок. Это было очень жирное животное, и, по словам патагонца, из него должно было получиться привкусное блюдо. Роберт очень гордился своей добычей. Что же касается талькава, то он показал своим спутникам, как охотятся на нанду, рот водящегося в помпасах страуса отличающегося удивительной быстротой. Имея дело с таким быстроногим животным, индеец не стал прибегать к хитрости. Он пустил тауку галопом прямо на Нанду, стремясь сразу настичь его. Ибо не сделал он этого, страус только замучил бы и лошадь, и охотника запутанными извилинами своего быстрого бега. Приблизившись к Нанду на нужное расстояние,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 Связка красных куропаток, страус Талькава, пикари Гленервана и броненосец Роберта были принесены в ромаду. Со страуса и пикари тотчас же содрали жесткую кожу и разрезали мясо на тонкие ломтики. Что же касается броненосца, то это животное обладает одним ценным свойством: оно носит на себе противень, на котором его можно и жарить. Поэтому его без дальнейших церемоний положили на раскаленные уголья в собственном панцире. Охотники удовольствовались за ужином одними куропатками, а то, что было более питательным, они оставили своим друзьям. К этому ужину была подана чистейшая прозрачная вода, показавшаяся им вкуснее всех вин мира. Не забыли и о лошадях. В Ромаде нашлось такое количество сена, что его хватило не только для еды лошадям, Ну и для подстилки. Когда все приготовления были закончены, Гленнерван, Роберт и индейец, завернувшись в пончо, улеглись на перины из альфафары, обычные ложи охотников в пампасах.